— Что ж ты молчал? — отчитывала я, когда мы пробирались к выходу. — Думал, пройдет. — Подождите секунду! — у самой двери крикнул Джейкоб и бросился к киоску. — Пожалуйста, можно мне пустое ведро из-под попкорна? — попросил он у продавщицы. Та, мельком взглянув на Майка, тотчас выполнила просьбу. — Скорее, выведите его на улицу! — взмолилась женщина. — Судя по всему, именно ей придется мыть пол. Я тут же потащил Ньютона за дверь, и он с наслаждением вдохнул свежий прохладный воздух. Шедший следом Джейкоб помог усадить приятеля на заднее сиденье и с серьезным видом вручил ему ведро. — Пожалуйста. — Чтобы помочь Майку, мы открыли окна, пустив в салон студеный ночной ветерок. Пытаясь согреться, я прижала колени к груди. — Опять замерзла? — спросил Блэк, и, не дав ответить, обнял за плечи. — А ты нет? — он покачал головой. — Значит, у тебя жар вырвался у меня. — За окном-то мороз. Я осторожно коснулась его лба. — Надо же! Пылает! — Джейк, у тебя температура. — Все в порядке, — покачал головой парень. — Я в полном здравии. Нахмурившись, я снова ощупала лоб. — Кожа как огонь. — У тебя руки ледяные, — пожаловал сон. — Да, наверное, дело во мне, — признал я. С заднего сидения послышался стон, и Майкла с шумом вырвало в ведерко. Я поморщилась, искренне надеясь, что мой собственный желудок выдержит этот звук и запах. Джейкоб обернулся проверить, не испорчена ли его драгоценная машина. Почему-то обратный путь показался длиннее. Блэк притих, явно думая о своем. Его левая рука по-прежнему обвивала мое плечо, и от ее тепла ночной ветер казался почти приятным. С недаемой чувством вины я смотрела в окно. Напрасно я поощряю Джейкоба. Это же чистой воды эгоизм. Да, я попыталась разъяснить свою позицию и чего добилась. Если он еще питает хоть тень надежды... И рассчитывать на что-то, помимо дружбы, значит, я была неубедительна. Как же объяснить подоходчивее? Я ведь как пустая раковина. Ветхий дом, совершенно непригодный для жилья. Сейчас состояние медленно улучшается. В прихожей начались ремонтные работы, но ведь это лишь одна малая часть здания. Джейкоб заслуживает чего-то получше, крошечной комнаты, с осыпающейся штукатуркой, которую даже солидные денежные вложения не вернут в нормальное состояние. Тем не менее, я понимала, что не в силах отвернуться от Блэка. Он слишком мне нужен, да и эгоизм не позволит. Может, стоит получше разъяснить свою позицию, чтобы он сам отдалился? От такой перспективы по спине поползли мурашки. Сев за руль минивэна, я отвезла Майка домой, а Джейк ехал следом, чтобы мне потом не пришлось идти пешком. На обратном пути он молчал. Вдруг наши мысли текут в одном направлении? Вдруг он передумал. — развернулись вернулись рано, я бы с удовольствием зашел, — объявил Джейкоб, останавливаясь рядом с пикапом. — Ну, кажется, ты права насчет жара, мне как-то не по себе. — Боже, только не ты. Отвезти домой? — Нет. Нахмурившись, покачал головой парень. — Я не заболел. Просто немного устал. Если понадобится, остановлюсь и передохну. — Позвони сразу, как приедешь, — встревожившись, попросила я. — Ладно, ладно. По-прежнему хмурый он нервно кусал нижнюю губу. Я открыла дверцу, чтобы выйти. Однако Джейкоб, осторожно коснувшись моего запястья, задержал. — Надо же, руки у него пылают. — Что? — Белла, хочу кое-что тебе сказать. Боюсь, только прозвучит банально. Из груди вырвался тяжелый вздох. Сейчас будет продолжение сцены в фойе кинотеатра. Выкладывай. — Просто чувствую, как ты несчастна. — Конечно, это не поможет, но хочу, чтобы ты знала, я рядом. Клянусь, я не причиню тебе боли. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Банально, правда? Ты ведь и так это знаешь. Ну, что я никогда тебя не обижу. — Да, Джейк, знаю и ценю больше, чем ты думаешь. Улыбка была подобна вышедшему из-за туч солнцу, и я едва не прикусила язык. Мои слова — правда, с первого до последнего слова, но, похоже, стоило соврать. Ужасная правда причинит боль Джейкобу и предаст его. В темных глазах загорелся странный огонек. — Пожалуй, мне действительно пора домой. — Все, нужно выбираться из машины. Позвони — Позвони! — крикнула я вслед удаляющемуся Фольксвагену. Судя по всему, с вождением Блэк справится. Вдали затих шум мотора, а я еще долго смотрела на пустую улицу, чувствуя поднимающуюся тошноту. Как же мне хотелось, чтобы Джейкоб Блэк был моим братом, родным братом, чтобы общаться с ним без всяких преград.